на этот раз нил ждал меня в машине решив что салон красоты место для него неподходящее ну как поинтересовался он когда я вернулась никак буркнула я и пересказала разговор с хозяйкой в общем ничего нового до салона красоты я на работалала администратором в отелье может проще ее спросить был ли у нее любовник которого ее замужество здорово задела она не особо расположена к разговорам это во первых а во вторых вполне возможно решит на этот вопрос и вовсе не отвечать почему она ведь хочет чтобы похитителя нашли тут вопрос в другом чего она не хочет к примеру чтобы муж узнал о ее прошлом и что такого в ее прошлом понятия не имею ладно поехали в отелье адрес есть в бумагах жакина о предыдущем месте работы ни слова видимо он решил что так глубоко копать ни к чему но хозяйка салона сказала что отелье находилась на каанино прямо напротив гастронома она туда как то обращалась и когда яна пришла к ней устраиваться на работу вспомнила что видела ее там кстати на мой вопрос почему яна уволилась из отелье хозяйка сказала девушка всегда мечтала работать в салоне красоты ну и что сама не знаю честно призналась я по твоему она в этот салон подалась чтобы с галактиионовым познакомиться но кто ж знал что он там появится ты же сама только что сказала он не был постоянным клиентом просто мимо проезжал ага это судьба не пойму в чем ты ее подозреваешь она что то скрывает темное прошлое проблема в том что никакого темного прошлого вроде бы нет нахмурилась я Девушка в высшей степени положительная. Работала в ателье, а не в массажном салоне. Но ты её всё-таки подозреваешь. По-твоему, она похитителя знает? Не думаю. Тогда я вовсе ничего не понимаю. Я пока тоже, вздохнула я. Но есть уверенность, что разгадка кроется в прошлом Яны. Если так, займёмся её прошлым, — кивнул Лукашев. Мы отправились на улицу Каманина. гастроном рядом с остановкой нашли без труда правда теперь на фасаде названия крупной торговой сети а вот никакого отелье напротив не оказалось в настоящий момент помещение занимало фирма вектор чем они занимаются я так и не удосужилась узнать, но точно не пошивым и ремонтом одежды менеджер который встретил меня на входе был со мной очень любезен, однако ничего об отелье сообщить не мог. они снимают помещение четыре года. До этого здесь была фирма по ремонту компьютеров это все что он знал поблагодарив я отправилась во свояси ожидавший меня нил топтался возле машины как то странно оглядываясь потерял что нибудь спросила я он не обратил внимания на мой вопрос узнала куда подевалась от это илья нет за эти годы они могли сто раз переехать закрыться тоже могли я думаю нам следует навестить родители яны хорошо навестим хотя родители обычно все узнают последними это точно сказала я правда в этом вопросе я полагаюсь на мнение других у меня то с родителями вышла незадача не переживай я так вовсе ничего не помню сейчас поедем их стоило бы предупредить нам кстати обедать не пора мы сели в машину тронулись с места но буквально через пару минут нил свернул в какой то переулок и что мы здесь забыли лениво поинтересовалась я Он не ответил, оглядывался по сторонам и хмурился, точно пытаясь что-то вспомнить. Мы вехали во двор девятиэтажки и он резко затормозил. Что-то знакомое? сообразила я, продолжая наблюдать за ним. Он вновь промолчал, но из машины поспешно вышел. Я тоже и с вопросами теперь не лезла, поняв, что сейчас его лучше всего оставить в покое. Да и сомнительно, что мои вопросы он услышит. уж очень был занят тем, что сейчас должно быть происходило в его голове. Воспание или вовсе смутное узнавание настолько зыбкое, что могло в любой момент исчезнуть. В общем я решила помалкивать и ждать, что из этого выйдет. Он довольно уверенно направился к ближайшему подъезду, потом резко сменил траекторию и оказался возле подъезда под номером два. постоял немного задрав голову, разглядывая окна. потом набрал номер квартиры на домофоне один другой пока не ответил мужской голос вам кого откройте мы из управляющей компании нам надо подняться на чердак я решила что у нас сейчас пошлют но не луел говорить убедительно дверь открыли я немного задержалась возле почтовых ящиков один был переполнен платежками они торчали из узкой щели я взяла платежку и прочитала имя владельца гаврилов ю п вернула ее на место и поспешила за лукашовым к этому моменту он был уже на втором этаже окинул взглядом квартиры и стал подниматься выше в тот момент он напоминал гончую взявшую след и я вновь обошлась без вопросов казалось на третьем этаже он тоже не задержится уверенно пошел к лестнице но вдруг повернул назад тридцать пятая квартира подумала я вспомнив о платежке которую только что держала в руках лукашов надавил кнопку звонка дверь не открыли то да он этого и не ждал достал отмычки я быстро огляделась и сказала тихо надеюсь ты знаешь что делаешь с дверью он справился быстро мы вошли в узкую прихожую первое на что я обратила внимание слой пыли на полу нил прошел вперед оставляя за собой следы здесь никого не было несколько месяцев подала я голос На этот раз он кивнул. Квартира оказалась однокомнатной, мебели — самый минимум. Кухонный гарнитур, в комнате диван, который служил постелью, два кресла и платяной шкаф. Нил направился к нему и распахнул створки. Я увидела висевшую на плечиках мужскую одежду. Было ее немного. Сдвинув плечики в одну сторону, Лукашев стал прощупывать заднюю стенку шкафа. Вдруг он потянул ее на себя, и она подалась. Я невольно присвистнула. Задняя стенка оказалась дверью, за которой была ниша, неглубокая, сантиметров сорок. Там стоял кейс. Нил достал его, положил на журнальный стол и посмотрел на меня. Во взгляде беспокойство. Я села в кресло рядом и спросила, «Не хочешь его открыть?» «Не уверен, что хочу». «Тогда поставь на место и сматываемся отсюда». Он улыбнулся. хочешь я открою предложила я лукашов немного постоял глядя на кейс точно собирался с силами затем протянул руки к замкам я была уверена чтобы открыть кейс понадобится набрать код но замки щелкнули и нил медленно поднял крышку после чего развернул кейс ко мне чтобы я могла увидеть содержимое деньги евро и доллары пистолет патроны к нему и паспорта я поднялась взяла верхний паспорт Сенко павел николаевич на фотографии мужчины лет тридцати пяти губы готовы раздвинуться в улыбке во взгляде насмешкацо вполне приятное но из-за этой насмешки симпатичным парня я бы называть не спешила людию с таким взглядом обычно доставляются гражданам массу проблем за гранпаспорт был на то же имя на фотографии мужчина выглядел чуть старше во взгляде равнодушия. это ты спросила я нила показав ему документ он покачал головой а кто борзин ким ким что ж такому парню без тайника с баблом и липовыми документами никак теперь понятно почему везде слой пыли а почтовый ящик ломится от платежек его нет уже девять месяцев я вернулась в кресло бросив паспорт в кейс нил сидел сцепив руки замком словно опасаясь прикасаться к содержимому кейса и как об этом узнал я вдруг спросил он ты следил за ним разве нет вот и узнал о квартире и о тайнике заглянул в квартиру в отсутствие хозяина и нашел тайник но предпочел оставить все как есть может такое быть может усмехнулся он эй в чем дело позвала я я бы не стал рисковать и вламываться в его квартиру предположим ты не был уверен что это тот человек которого ты ищешь а когда нашел тайник понял что не ошибся если ты знал о тайнике значит уже был здесь раньше или сам устраивал такие тайники улыбнулась я что будем делать со всем этим не знаю вздохнул он я вновь взяла паспорт и стала разглядывать фотографию кима а вы похожи сказала где то минут через пять серьезно есть что то общее сразу и не скажешь что но точно есть извини наверное не стоило этого говорить он резко поднялся закрыл кейс и вернул его в нишу сдвинул вешалки захлопнул дверь шкафа во всем этом присутствует положительный момент сказала я ты нашел дом и эту квартиру значит память понемногу возвращается Он некоторое время молчал, потом кивнул, вроде бы соглашаясь, но сказал с усмешкой. «Вопрос, что это будут за воспоминания?» «Чего он боится о себе узнать?» — думала я, когда мы возвращались к машине. «Бывший священник настоятельно рекомендовал мне держаться от Лукашева подальше. Похоже, грехов у парня в избытке. Откуда отцу Сергию знать о его грехах, если познакомились они недавно?» учитывая что в друзьях у него большие чины с фсб догадаться нетрудно, но если он считает нило человеком опасным, то какого лешего с ним приятельствует и на этот вопрос несло найти ответ он священник хоть и бывший а им положено быть милосердными поддержать грешника даже важнее чем поддержать праведника тот надо полагать сам справиться есть в евангелии история про разбойника который уверовал в господа и оказался в царствстве небесном как обещал ему христос. а должен был радовать чертей громким визгом. Оттого отец Сергий поддерживает в меру сил грешную душу, хотя симпатии к Нилу, скорее всего, не испытывает. Интересно, что будет делать сам Нил? В полицию сообщать о своей находке не торопится, но может сообщить своим друзьям из ФСБ? Просто не хочет делать это при мне? Проходя мимо почтового ящика, я прихватила несколько платежек и, оказавшись в машине, стала их просматривать. что ты делаешь спросил нил удовлетворяю любопытство пожалуй я плечами он терпеливо ждал не заводя мотор все оплачено сложив платежки с топочкой сообщила я и что это значит автоплатежи привязаны к определенному банковскому счету и он все еще действует девять месяцев то есть деньги на счету все еще есть значит ким предполагал что может отсутствовать довольно долго не месяцы а год два «Квартира оформлена на Гаврилова, а паспорта на Савенко. Он планировал покинуть страну?» «Почти наверняка, учитывая, что завалил Лютого и прикарманил общак». «Денег в квартире нет, больших денег я имею в виду. Значит, есть ещё какая-нибудь нора». «И не одна», — кивнул Лукашев. «А тебя деньги совсем не интересуют?» — усмехнулась я. «Или у тебя принципы?» «Какие деньги ты имеешь в виду?» «Те, что лежали в кейсе?» это не миллион баксов но сумма вполне симпатичная можешь забрать их себе серьезно сказал он а ты по мелочам не разбрасываешься у меня с фантазией туго понятия не имею на что их тратить тяжелый случай вздохнула я ты их заберешь я бы с удовольствием но не могу пообещала одному человеку с сомнительными бабками дела не иметь и как получается пока держусь как видишь а ты чего будешь делать если найдешь общак не знаю равнодушно ответил он глядя перед собой твои друзья от него вряд ли откажутся не говоря уж о господах бандитах ты собираешься сообщить им о находке если мне вдруг повезет хотя вряд ли это стоит назвать везением да уж нет не собираюсь на бандитов у меня аллергия если ты оставишь общак себе я возражать не буду он усмехнулся хрена мне эти деньги ну да у тебя же нет фантазии вдруг появится что то мне подсказывает у тебя с фантазией полный порядок интересное замечание думаешь я на общак нацелилась может тебе он без надобности пожал нил плечами но кому то наверняка нужен и этот кто то хочет чтобы я была рядом с тобой он не ответил а я продолжила лично мне на ум приходит только гня а тебе Я мало что о тебе знаю, и от поспешных выводов воздержусь. Твой муж погиб, но за пять месяцев вдовства мог появиться кто-то другой. Он подмигнул заговорщицки и это неожиданно разозлило. Ты со мной сливался в объятиях, чтобы малость ситуацию прояснить. Это был душевный порыв, но одно другому не мешает. Если ткнул пальцем в небо извини, а если все так и есть, обещай, что будешь осторожно. красивые девушки часто становятся разменной монетой ага кому знать как не тебе джеймс бонд хренов вряд ли сказал он что я совершенно точно не так красив как он я против воли засмеялась после нашего разговора отправляться к родителям яны я не спешила это подождет нил занимал меня куда больше мы пообедали в кафе за чашкой кофе он спросил адрес родителей яны у тебя есть разумеется отправлюсь туда завтра что повлияло на твои планы если ты думаешь что я сейчас побегу на встречу с мифическим любовником чтобы доложить ему о находке для таких случаев есть сотовая связь сказал он спасибо что напомнил твое присутствие становится утомительным не возражаешь если мы ненадолго расстанемся не проще ли сказать куда ты собралась в гостиницу И не думай за мной таскаться. В гостинице ты вряд ли задержишься. Хочу напомнить, я за тобой таскаюсь по одной причине. Переживаешь за мою безопасность, подсказала я. Вот именно. Пожалуй, я единственный, кого совсем не волнует, найдется общак или нет. Да мне он тоже нафига не нужен. Хотя ты вряд ли поверишь. Почему же? Женщины на многое способны из-за денег, но куда больше из-за любви. То мне знаток женской души хмыкнула я он расплатился за обед и сказал поднимаясь если планы изменились я пожалуй встречусь с одним человеком до гостиницы сама доберешься или тебя отвезти доберусь он ушел а я задержалась на некоторое время поглядывая в окно нил считает что я ищу общак и вовсе не для гений мысль вроде бы бредовая, хотя как посмотреть. кому то было нужно чтобы я здесь появилась и встретилась с лукашовым я то была почти уверена его фото в номере оставил егор а если нет и какой то умник использует меня в темную от невеселых мыслей меня отвлек звонок звонил субботкин успел соскучиться весело поинтересовалась я не очень пистолет нигде не засветился не знаю хорошо это для тебя или плохо я тоже не знаю За помощь спасибо как продвигается твое расследование продвигается но успехов тебе убрав мобильное я взглянула на часы и вскоре покинула кафе гадая куда отправил сынил Реш сообщить о находке своим влиятельным друзьям или обретаясь где-то поблизости намеревается следить за мной на всякий случай я не стала вызывать такси, а воспользовалась троллейбусом. трижды делала пересадку, но ничего подозрительного не заметила. Впрочем, это не успокоило. Я уже знала, на что способен лукашов, и если все же увязался за мной, его ожидает сюрприз. У церкви вознесения я была примерно через час. на входе взяла платок, накинула на голову и прошла вперед, осторожно оглядываясь. Прихожан было совсем немного, вечерняя служба еще не началась. Две бойкие старушки сновали по храму, занятые уборкой. Я подумала спросить их об отце Сергии, и тут заметила его. Он стоял в дальнем углу храма, где было сумрачно и пустынно, и усердно молился. Подойдя поближе, я укрылась за колонной, наблюдая за ним. Время шло, он продолжал молиться, а я за ним наблюдать. Наконец он приложился к иконе, перекрестился и направился к выходу. Я следовала за ним и решив, что подойти к нему все-таки разумнее на улице, а пока держалась на расстоянии. Я думала он направиться к воротам, но он прошел до угла церкви и свернул. С той стороны оказалось кладбище. На ближайшем памятнике дата смерти 1961 год. Со стороны церковных ворот кладбище не увидишь, но теперь стало ясно, оно довольно большое. впереди возле трехёх одинаковых крестов женщины в платочках убирали траву. заметив отца сергиия громко с ним поздоровались. Он ответил подошел к ним и пару минут они поговорили слов я не слышала. Махнув им рукой на прощание, он пошел дальше по асфальтированной дорожке она заканчивалась возле калитки. Забор вокруг кладбища был из белого кирпича, а калитка из металлических прутьев. Не дойдя до нее несколько шагов отец Сгией свернул направо и пошел вдоль забора он ни разу не оглянулся, но я по-прежнему держалась на расстоянии О оченьень скоро он остановился возле могил за невысокой оградой я слышала как скрипнула калитка устроился на скамье и сидел минут десять Губы его шевелились должно быть он молился. я приблизилась стараясь не попадаться ему на глаза и смогла прочитать надпись на памятниках. Гордина Марина Владимировна, Гордина Елизавета Сергеевна, жена и дочь. Дочь умерла четыре года назад, меньше чем через год после этого жена. Не могла справиться со своим горем. Я вдруг почувствовала неловкость от того, что подглядываю за ним. И уж точно не стоило подходить к нему сейчас и затевать разговор. Человеку надо дать возможность побыть наедине с невеселыми мыслями. Я уже собралась уходить, когда священник поднялся, но пошел не к кладбищенской калитке, а дальше вдоль забора. Чуть замешкавшись я направилась за ним. Вскоре он опять остановился. Кнулся рукой деревянного креста, словно с кем-то здороваясь, стоял, склонив голову примерно с минуту. переерекрестился и пошел назад. Дождавшись, когда он отойдет подальше, я приблизилась к кресту. В вне всякого сомнения появился он здесь недавно, дерево еще не успело потемнеть вплотную к кресту была воткнута табличка черной краской на доске надпись иванов и и лаконично дата рождения и смерти не указаны что довольно странно могилу с трудом втиснули между кладбищенским забором и соседней оградой кто ж ты такой иванов и и пробормотала я то что жена и дочь похоронены здесь вполне понятна ведь отец сергий служил в этой церкви но почему на старом кладбище оказался неведомый иванов сколько я не вертела головой топая к калитке недавних захоронений так и не увидела лет тридцать здесь уже никого не хоронят кладбище считай в центре города может иванов тоже какой то родственник в любом случае горден его знал иначе вряд ли стал бы навещать могилу я ускорилась потому что к тому моменту отец Сергий кладбище уже покинул. Калитка выходила в переулок, застроенный частными домами. Было их совсем немного. Гордин шел, не торопясь, миновал первый дом и свернул ко второму. В полисаднике буйно разросся шиповник, к крыльцу вела дорожка, выложенная плиткой. Но и дом, и территория рядом выглядели заброшенными, точно у хозяев руки до них не доходили, или просто отсутствовало желание что-либо здесь менять. Отец Сергий толкнул калитку, поднялся на крыльцо и довольно долго возился с дверным замком. Наконец вошел в дом. Вскоре я заметила его на веранде, которая в теплое время года служила кухней. Заглянув в окно, я увидела, что он поставил на плиту чайник, на некоторое время скрылся в доме, вернулся, но чай пить раздумал. Плиту выключил и вышел из дома. Чтобы не столкнуться с ним, я укрылась за верандой. хлопнула дверь раздались шаги скрипнула калитка через некоторое время я увидела Горд он шел по переулку держа мобильный возле уха направляясь в противоположную от церкви сторону. я намеревалась последовать за ним, но внезапно появилась другая идея костостя бы ее точно не одобрил. я начала обходить дом по кругу и вскоре увидела то что искала еще одну дверь выходила она в сад. Впрочем, сад был совсем маленьким, а за забором виднелась новенькая многоэтажка. Пройдёт год-два, и от здешнего патриархального быта ничего не останется. Замок можно было легко открыть десятикопеечной монетой. О безопасности отец Сергий не особо пёкся. Я вошла в коридор, подождала, когда глаза немного привыкнут к темноте, и огляделась. Впереди ещё одна дверь. На то, чтобы справиться с замком, у меня ушло секунд семь. Я вошла в коридор, подождала, когда глаза немного привыкнут к темноте, и огляделась. Будь рядом со мной ланс, непременно бы съязвил, что я теряю квалификацию. На этот раз я оказалась в просторной кухне. Большую ее часть занимала русская печь, которой давным-давно не пользовались. Кружевные занавески на окнах, на потертом диване подушки в чехлах, вышитых крестиком. Мило, уютно, и вместе с тем во всем здесь чувствовалось запустение. «Гордин уже давно живет один», — подумала я, — «и жизнь эта, похоже, не очень радостная». Я прошла в гостиную, огляделась. Допотопный телевизор, мягкая мебель, большой шкаф с книгами. В доме было еще две спальни. Комнату дочери Гордин превратил в кабинет. Кровать в углу так и осталось стоять, но письменный стол был завален книгами на богословские темы, на стене в рамках фотографии. Гордин с женой и дочерью, отдельно их портреты. Несколько фотографий отца Сергия в окружении прихожан. дети видимо из воскресной школы на одной из фотографий горден с двумя другими священниками на ступенях храма возознесения тут я обратила внимание на прямоугольник рядом который заметно выделялся на выцветших обоих здесь висела еще одна фотография которую сняли посмотрела бумаги на столе то ли отец сергий готовился к занятиям в воскресной школе то ли просто делал выписки из бодословских книг Всё это не показалось особенно интересным, да я, собственно, затруднялась ответить на вопрос, чего ожидаю здесь найти. Разгадку некой тайны? Наверное, тайны у отца Сергия были. Почему-то он оставил службу. И этот загадочный Иванов, похороненный возле кладбищенской ограды, без даты упокоения на табличке. Я выдвинула верхний ящик стола, быстро просмотрела содержимое. канцелярские принадлежности график работы воскресной школы второй ящик тоже ничем не порадовал в третьем под папками с бумагами я обнаружила фотографию в рамке отец Сгий в обнимку с мужчиной оба держат в руках по огромной щуке я приложил рамку к прямоугольнику на стене нет сомнения фотография раньше висела здесь пока ее не убрали в ящик под папки с бумагами. как сказал нилх узнать его было можно на фотографии он выглядел симпатичнее взгляд мягче а еще моложе так же как и отец сергий фотографии лет пять не меньше вынув из рамки я пересняла ее на мобильный вернула фото на место убрала в ящик пора было уходить горден мог в любой момент вернуться и у меня совершенно точно возникнут неприятности разговор с ним я решила отложить справедливо полагая что рассчитывать на его откровенность не приходится по крайней мере до тех пор пока у меня не появится кое что посуществененные фотографии фото конечно любопытное теперь нет сомнений горден был знаком с нилом задолго до их встречи в церкви но признаться в этом отец сергий не пожелал почему порадовался бы возвращению друга с того света глядишь нил что нибудь да и вспомнил бы вместо этого горден убирает фотографию с глаз долой чтобы ее случайно не увидел лазарь предпочитает держаться рядом, но при этом не говорит всей правды учитываывая что помимо нила он ездил на рыбалку с чином из фсб логично предположить решение принимал не он, а этот самый чин но этим то что за радость скрывать старую дружбу к этому моменту я уже покинула дома и выбралась на улицу огляделась ни машин ни прохожих однако если бы лукашов вдруг появился из за спины я бы не удивилась но обошлось переулком я отправилась к автобусной остановке однако в гостиницу не поехала предпочла прогуляться и вскоре оказалась на набережной я собиралась выпить кофе в маленьком кафе возле лодочной станции когда пришло оповещение открыла почту письмо было коротким не верь лансу без подписи, но я не сомневалась прислал его лава су и дети пробормотала я себе под нос друзья детства что- то затеяли, но меня в свои планы посвящать не спешат кофе я все таки взяла, но в кафе оставаться не стало устроилась на скамейке неподалеку смотрела на мутноватую реку перед собой мысли мои то возвращались к отцу сергию и лукашеву то в них вторгались друзья детства и а вместе с ними и очередные вопросы. «Не меня ждешь?» — услышала я и едва не захохотала в голос. Так все это было по-театральному нелепо. «Не театр, цирк!» — мысленно усмехнулась я и медленно повернула голову. Помнится, во времена своей большой любви я не раз представляла эту встречу. Пыталась вообразить, каким стал ланс. И вот он стоит в трёх шагах от меня со своей неотразимой улыбкой, возмужавшей и по-прежнему красивой. Пожалуй, даже красивее, чем в моих мечтах. Длинные волосы, стянутые в хвост, придавали ему вид лихой и даже разбойничий. Тряпки дорогие — это что-то новенькое. Впрочем, пижоном он был всегда, просто в глуши, куда нас в детстве забросила судьба. Особых возможностей разжиться дорогим барахлом не было. Не знаю что он ожидал от меня восторженного визга затяжного обморока или одинокой слезы на щеке в купе с тихой грустью но точно не угадал на лице его появилось разочарование откуда ж ему знать что лава его опередил и появление друга детства я ожидала со дня на день правда ему понадобилось всего несколько минут чтобы справиться с эмоциями и вновь выдать свою лучшую улыбку. привет сказала я окинув его взглядом это я заявил он с намеком на обиду вижу что ты стал еще прекрасней но узнать можно черт буркнул он не о такой встрече я мечтал может хоть обнимемся лень вставать ты уж извини он вздохнул сел рядом можно я тебя поцелую ты ведь не ждешь что мы начнем с того места на котором остановились усмехнулась я я не мог взять тебя с собой и не мог остаться сказал он с большой печалью способной растрогать серд любой девушки и вновь лучезарно улыбнулся злишься нет я допила кофе и бросила стаканчик в урну тайна позвал он это я ланс ага кивнула я мы давно не виделись за это время я успела выйти замуж и стать вдовой в общем в моей жизни кое что поменялось «Ты стала взрослой», — сказал он, — «и очень красивой. Впрочем, красивой ты была всегда, а сейчас по-настоящему расцвела». «Всё так, друг мой, всё так», — покивала я, а он засмеялся. «Если ты скажешь, что не рада меня видеть, я всё равно не поверю. Да я практически счастлива. Что не спросишь, где я был, что делал? Честно? Не особо интересно. Я же помню, ты мастер художественного вранья». он опять засмеялся ничуть не обидевшись а я продолжила куда больше хотелось бы знать что тебе от меня нужно ах тайна тайна покачал он головой я не мог прийти раньше но все эти годы я думал о тебе и старался не выпускать из вида о твоем горе я знаю прими мои соболезнования зачет вновь кивнула я нужно ты тебе что ничего развел он руками узнал что ты в этом городе вот и подумал самое время нам встретиться не хочешь ничего узнать обо мне расскажи о себе основное ты знаешь занятную работенку ты для себя выбрала сказал он со смешком не ожидал если честно с твоими талантами с моими талантами и дорогими друзьями я бы уже отбыла первый срок хотя может и второй ты случайно не оттуда тип он тебе на язык хмыкнул он Не родился ещё тот мент, который меня туда отправит. «Все так говорят», — сладенько улыбнулась я. «Значит, ты в ментовке по велению сердца?» «Поначалу надеялась найти отца, но и вас, конечно, тоже. Потом поняла, в ментовке мне самое место. Правда, один умный человек подсказал, по какую сторону я должна быть. Это кто ж такой? Муж?» «Нет, хороший друг и бывший мент». «Ну и друзья у тебя». засмеялся он идем в ресторан выпьем шампанского отметим встречу в другой раз сказала я поднимаясь значит все таки злишься тоже поднявшись вздохнул он если только самую малость уясни главное друг мой мы уже давно не дети и морочить мне голову у тебя не получится есть что сказать говори нет до новых встреч я не спеша пошла к стоянке такси а он крикнул Я люблю тебя даже больше, чем тогда. Вот это правильно, сказала я, не оборачиваясь. Главное, помни, пустое дело морочить мне голову. Я ускорилась, но еще довольно долго слышала его смех за спиной. Сев в такси, я назвала адрес Нила. Встреча со старым другом далась нелегко. Несмотря на предупреждение Лавы, так и тянуло повиснуть у него на шее, рассказать о своих проблемах. Но нет. придется лансу напрячься и придумать что нибудь посущественнее былою любви или честно сказать что ему вдруг понадобилось на честность я не особо рассчитывала а вот в его фантазии не сомневалась значит скоро мы увидимся и он порадует замечательной историей лукашов открыл мне дверь басой одетый в шорты и футболку но у меня все равно возникло подозрение что появился он здесь за несколько минут до меня смотрел хмуро не похоже что обрадовался привет сказала я ты не соскучился ужинать будешь спросил он а что после ужина все что пожелаешь ответил он без улыбки я прошла в кухню села на стул положив сумку на колени давай куртку подойдя ко мне сказал лукашов руке не хочешь помыть ты зануда вздохнула я отдала ему куртку и пошла в ванную пока я мыла руки он успел накрыть стол к чем занимался спросила я он пожал плечами и что это значит не дождавшись внятного ответа задала я вопрос ничем особенным значит мне повезло больше встретила старого друга нил замер с вилкой в руке смотрел из подлобья я в который раз подумала тяжелый у него взгляд от него мурашки по коже Тот тип на набережной, — наконец сказал он. Я чертыхнулась. Следил за мной? Я о тебе беспокоюсь. Ага, сразу легче стало. Я проезжал мимо, увидел тебя на набережной, хотел подойти, но потом решил, это вряд ли тебя порадует. Тут этот тип появился. Я подумал, у вас свидание. Мы вели себя как влюблённые? Он очень старался тебе понравиться. Так вы друзья? Были когда-то. в детдоме давно не виделись с тех самых пор а теперь он вдруг появился он мог появиться здесь довольно давно я не спрашивала о чем вы говорили а было и любви по крайней мере он заявил что меня любит так вы и любовники или друзья одно другому не мешает рассказать почему он вдруг вспомнил обо мне ланс так и не пожелал ланс ланселот это кстати имя лукашов вдруг улыбнулся я то думал с именем только мне повезло его мама мечтала о рыцаре ты образованный парень у меня много времени значит лон селот старый друг я не очень тебя огорчу если скажу он вполне соответствует описанию данному официанткой высокие красивые длинные волосы стянутые в хвост по твоему у меня глаза на затылке усмехнулась я значит ты допускаешь мысли что это он встречался с твоим мужем еще как допускаю где их только черт свел пробормотала я в досаде и что ты думаешь по этому поводу ничего хорошего ладно подождем его дальнейших действий если он чего-то от меня хочет придется парню напрячься а ты не очень добра к старому другу заметил нил у меня с добротой не густо он наверняка считал тебя его появление порадует как часто мы ошибаемся я бы порадовалась но очень не люблю когда мне пудрят мозги это кстати и к тебе относится и в чем ты меня подозреваешь серьезно спросил он поиграем в правдивые ответы хмыкнула я почему бы и нет ты знал моего мужа до того как мне прострелили башку возможно, но я об этом ничего не помню. как удобно вновь хмыкнула я а что говорят по этому поводу друзья из фсб они не очень хорошего мнения о твоем муже о моих контактах с ним им ничего не известно то есть ты этот вопрос задавал после знакомства с тобой пять месяцев назад мы совершенно точно не встречались и я ничего не знал о его существовании и у меня не было причин сбрасывать его с крыши надеюсь что та потому что если ты врешь я сильно пожалею кивнул он я заподозрила издевку но произнес он это серьезно вот именно у меня для тебя тоже новость хотя я посмотрела на него с сомнением продолжай кивнул он ты сказал что познакомился с отцом сергием не так давно это правда такого поворота разговора нил явно не ожидал смотрел с недоумением не знаю кто из вас врет добавила я и протянула ему мобильный с фотографией найденной в доме священника нил в минуту ее разглядывал это ведь ты не выдержала я я сказал он вы вместе рыбачили и было это лет пять назад он вдруг махнул рукой сметая со стола тарелки чашку и мой телефон в придачу. э полегче сказала я и стала собирать разбитую посуду с пола нил кажется не обращал на меня внимания я сходила в кладовку за совком и щеткой а он все так же сидел глядя перед собой я начала подметать и он наконец повернулся в мою сторону откуда у тебя фотография из дома священника ты с ним встречалась я влезла в дом в его отсутствие с какой стати нахмурился сынил решила что с ним все не так просто твой друг вел себя довольно странно беда с этими друзьями добавила я с усмешкой вспомнив фланса странно это как он твой друг но в его словах была враждебность словно он говорил о враге такой ответ тебя устроит может ты чем то успел насолить ему до того как схлопотал пулю нил некоторое время смотрел на меня, а я с внезапным сочувствием вновь подумала как это ничего о себе не помнить тогда какого хрена не послал меня подальше возможно твои друзья из фсб попросили за тобой присматривать как тебе такой ответ он отвел взгляд и молча кивнул забавно получается хохотнула я никому верить нельзя особенно друзьям тебе я верю С сказал он, возможно, в расчете на ответное признание, но я пожала плечами и сказала: « Не спеши, кто знает, как все повернется.